третий — его родителям, Пфейферам. И у них волосы становятся дывом, когда они думают, что на этих кроватях, по всей вероятности, происходит. Таким образом, Лене самым вопиющим образом нарушает не только экономические законы и права домовладельцев, но и права собственности как таковые. Разумеется, Пфейферы уже с давних пор не могут вести переговоры непосредственно с Лени поэтому они передали свое право на владение кроватями со всеми вытекающими отсюда последствиями официальному посреднику фирме Хойзер ГМБХ КГ. Одним словом, Хойзерам приходится соблюдать не только свои интересы, но и интересы других лиц, доверившихся им. И тем самым вся эта история приобретает дополнительный аспект. На карту поставлены принципы. Правда, кровать, которая принадлежит ныне Генриху Пфейферу, была подарена ему матерью, тетей Лени, подарена во время войны, когда он ждал призыва в армию. Но подарок есть подарок, и подаренная вещь окончательно переходит во владение другого лица, как следует из духа и буквы закона. Наконец, дело дошло до того, если автор желает, он может это сообщение использовать, дело дошло до того, что все жильцы тети Лени, точнее, ее квартиранты, Работают по очистке улиц, точнее, по вывозу мусора. Тут автор не мог не возразить, отметив, что Хельцены вовсе не причастны к вывозу мусора. Господин Хельцин — городской служащий, занимающий среднеответственный пост, а госпожа Хельцин — косметичка, что, как известно, является почтенной профессией. Что касается португалки Анны Марии Пинто, то она трудится в столовой самообслуживания, принадлежащей весьма уважаемой фирме. Автор неоднократно брал у нее котлеты, творожники и кофе, и рассчитывался с ней, причем все шло вполне гладко. Кивнув головой, Курт согласился с этой поправкой, прибавив, однако, что тетя Лени ведет себя некорректно еще в одном вопросе. За семнадцать лет до пенсионного возраста она, будучи совершенно здоровой женщиной, по глупому наущению своего непутевого сына бросила работу, чтобы воспитывать трех детей португальской семьи. Этим детям она поет песни, учит их немецкому, заставляет вместе с ней заниматься мазней. И, как явствует из официальных документов, тетя Лени мешает этим детям выполнять их школьные обязанности, как мешала когда-то своему сыну. Словом, существует бесконечная цепь пригрешений тёти Лени. Кроме того, хочешь не хочешь, а человека, вступившего в конфликт с законом, окружающий рассматривает как подозрительный элемент, Хочешь, не хочешь, так же, а вывоз мусора и очистка улиц считаются малопочтенной профессией. Поэтому не надо удивляться, что социальный престиж дома падает, и следственно падают цены на квартиры. Это было сказано спокойным, ровным тоном и звучало убедительно. Все, кроме автора, давно забыли инцидент с курткой, только автор по-прежнему страдал. Машинально ощупав любимый предмет одежды, он установил, что в куртке сильно повреждена подкладка. Сверх того, автору показалось, что дырка в рубахе, сделанной итальянским мальчишкой, стала еще больше. Но что ни говори, а Хойзера угощали крепким чаем, сырными палочками, сигаретами. Что ни говори, а через изогнутое окно открывался великолепный вид. Вернер Хойзер также немало способствовал восстановлению гармонии. Он сопровождал высказывание брата ритмичным аккомпанементом, непрерывными кивками головы. Вернер как бы расставлял в речи Курта точки, запятые, тире, точки с запятой. В результате возникала некая смесь, облагораживающая психологического эффекта с джазовым эффектом. Смесь, действовавшая в высшей степени успокаивающе. Здесь необходимо сделать также комплимент проницательности Вернера Хойзера, который словно почувствовал, что автор из мелкобуржуазной стеснительности боится нарушить чужие семейные тайны. Дело в том, что автору очень хотелось выяснить один вопрос. Вопрос этот все время вертелся у него на языке. Ему очень хотелось спросить о Хойзер. Ведь она как-никак была матерью этих молодых людей, столь прочно стоявших на ногах. И вот Вернер заговорил без всякого смущения о прискорбном разрыве с матерью. К сожалению, окончательно. Он, Вернер, считает, что в данном вопросе не следует заблуждаться. Наоборот, надо по-деловому проанализировать создавшееся положение, предпринять, так сказать, весьма болезненную психологическую операцию.